Шестнадцатая глава Я прерывисто вздохнула в сумерках. Палан вернулся к себе спать, но его слова до сих пор висели в воздухе. В мгновение ока, Каллик. Не будь мы в разных дворах, не будь мы втянуты в это сумасшествие, мы были бы вместе. Вызывало ли это во мне невыносимую радость или же горечь? Я склонялась к последнему, и поэтому вместо столь нужного сна всю ночь проворочилась. Я застонала. Ну почему я? Раздался громкий стук в дверь, из смежной комнаты ко мне тут же с кинжалом наголо ворвался Лан. Он бросил на меня взгляд и тут же отвел. Я чуть не застонала, вспомнив свою реакцию, точнее отсутствие оной ночью. Лан дал мне подтверждение, о котором я просила, и я оказалась потрясена настолько, что потеряла дар речи. С лихвой предоставив мне время для ответа, Лан ушел. Молодец, Калик, просто супер. Стук раздался снова. Лан пересек комнату и рывком распахнул дверь. «Чего?» — рявкнул он. «Рубизаль просит присутствие Калика из королевского дома». Я уже успела сбросить одеяло и, быстро застегнув на грудные ремни ножен, шагнула к двери. «Что-то случилось?» Дикий не ответил, я, мельком глянув на Лана, зашагала за незнакомцем. Полан следовал за мной как тень. Мы прошли по коридору, спустились по лестнице и покинули замок улица убежища заливал мягкий свет. В столь ранний час за рыночными прилавками красовалась лишь горстка изгоев. «Чего Рубизалю надо?» — окрикнул Лан Дикого. Тот оглянулся и пожал плечами. «Я не задаю Рубизалю вопросов. Я лишь выполняю его приказы». «Дикий Фейри?» «Он, очевидно, сказал тебе, куда нас отвезти». «Да». Я подождала продолжения. «И куда же?» Дикий Ферри нырнул в маленький переулок, Я, не обращая внимания на недовольство Лана, последовала за ним. И, наконец, мы остановились перед стеной метра три высотой. Она была сложена из обломков дверей и столов и увита колючей проволокой. Еще большее беспокойство вызывали крики, стоны и ругательства, которые доносились изнутри. Дикий прошептал что-то охранникам у ворот, и для нас приоткрылась маленькая дверца. Сперва я подумала, что это скотный двор. Сотни стоил для лошадей, но створки заменены решетками. Едва я поняла, кого держали в этих стойлах, меня охватил ужас. Фейри. Или некое их подобие. Когда-то давно они определенно были Фейри, а теперь... Тусклые волосы липли к сереющей коже, выпавшие зубы, кровоточащие десны, пустые глаза. Я отступила на полшага, и тяжело душа врезалась спиной в Лана. «Это безумные Фейри», — Дикий бросил на меня пристальный взгляд. «Самые безумные, да». Одетая в лохмотья женщина затрясла решетку. От кожи повалил дым, но Фейри не закричала. Вместо этого она застыла, зачарованная тем, как ее ранят железные прутья. «Неужели больше ничего нельзя сделать?» — у меня дрогнул голос. «Они будто перевоплощаются», — хрипло прошептал Лан, и в его тоне было нетрудно уловить ту же смесь шока, жалости и крайнего страха. «Приношу извинения за раннюю побудку». Пророкотал сотрясающий землю голос из глубины этой тюрьмы. Рубизаль вышел из высокого здания склада и выпрямился, окинув нас мрачным, серьёзным взглядом. «Знаю, ты устала». «Это я-то устала. Гигант вообще валился с ног. Что-то случилось». Он кивнул и провел рукой по лицу. «Боюсь, страждущим за ночь стало хуже. Видишь серый оттенок их кожи? Что-то новенькое». «Их больше не достигает музыка моей арфы». У меня оборвалось сердце. «Никак?» — гигант покачал головой. «Твоя арфа», — подал голос Лан. «Как именно она работает?» «Сродни тому, как работала бы в твоих руках легендарное копьё Луга, обладай ты им», — устало проговорил Руби, не замечая, как Лан вздрогнул. Я шагнула вперед. «Тогда мой фрукт. Надо попробовать с ним». Видеть всех этих фейри и сидеть сложа руки — это было просто не в моих силах. Надо попытаться вырастить его снова, Руби. Немедленно!» — гигант кивнул. «Именно на это я и надеялся с твоей стороны. Скажи мне, девочка, как именно ты добыла плоды?» Мысленно вернувшись назад, я нахмурилась. Нашла семечко черники, напоила его магией. Я всего лишь хотела вырастить чернику и перекусить. Рубизаль кивнул. Гигант овеял легкий ветерок, его веки затрепетали, а затем он протянул руку и раскрыл ладонь. На ней, огромной, лежало крошечное семечко черники. Стоны обезумевших фейри, доносящиеся отовсюду, меня подстегнули, и я, взяв семечко, поместила его в землю. Так, хорошо. Фрукт может решить все проблемы. Накрыв семечко ладонями, я принялась вливать в него магию Индиго. Не желая отвлекаться, я зачерпнула силы с факела, установленного между парой загонов, из маленького зеленого усика мха неподалеку. На лбу выступили бисеринки пота. Я вталкивала в семечко все больше и больше энергии. Оно лопнуло, вверх потянулось растение. «Да!» Я закрыла глаза, сосредоточившись на том, чтобы вложить в растение как можно больше магии. Я представляла маленькое деревце, усыпанное ярко-розовыми цветами, которое приносило те плоды. Лишь когда по лицу заструился пот, я взглянула на свое творение. «Это есть тот самый фрукт?» — спросил Рубизаль. «Выглядит как...» «Черничный куст. Безжизненно закончила я». Лан потянул носом. Определенно не тот фрукт. Сиротка, ты сделала что-то иначе?» Я пошевелила мозгами. «Нет, все так же. Разве что за нами дикие не гонятся». «Разумеется, воссоздать фрукт может быть непросто. Надежда та еще стерва, определенно. Я с трудом сглотнула. Все эти фейри, все эти страдающие фейри... Я не хотела заставлять их ждать в таком состоянии больше ни секунды». «Нам еще предстоит выяснить, что же происходит с твоей магией и Сандерхилл», — задумчиво протянул Руби. «Но, возможно, это различие важно. Ты сумела создать фрукт?» «Находясь в опасности, твоя магия реагирует на эмоции. Глядя на здешних фейри, ты явно чувствуешь ту же горесть, что и я. Полагаю, нужно испытать твою магию непосредственно на них. Может, надежда ложная, но пока не попробуем, не узнаем». Я облизнула губы. «Опыт у меня не самый успешный. Они ведь живые, Руби, а если что-то пойдет не так?» Взгляд Рубизали многозначительно опустился на женщину, которая по-прежнему сжимала железные прутья, наблюдая, как горят ее собственные руки. «Пусть я никогда прежде не видел такого недуга, страждущие слабеют. Если мы ничего не предпримем, они не пробудут в нашем мире долго». Другими словами, они все равно, что мертвецы. Я глубоко вздохнула. «Ладно, что мне делать? Я не целитель». Такое уже совсем не похоже на выращивание дерева из семечка. Руби поманил меня пальцем за собой. Мы подошли к женщине в первой камере. Как только мы приблизились на метр, она бросилась на прутья, оскалилась, и у меня чуть не скрутило желудок, когда на устилающую землю сена упал зуб, почерневший, выщербленный по краям, гнилой. «До сих пор твоя магия была инстинктивной», — напомнил Руби. Лан встал у меня за спиной и пробормотал. Ты уверена, что это хорошая идея? Не, не на грамм. Есть другие предложения? Лан мельком бросил взгляд на Рубизаля, но больше ничего не сказал. Сосредоточившись на женщине, я зачерпнула бурого цвета энергию из почвы, скормила ее своей магией, а потом позволила струйкам индиго протянуться к рычащей фейре. Моя магия коснулась ее кожи, и глаза женщины налились кровью. Из нее с такой силой вырвались черные щупальца, что я упала на колени. Моя магия машинально вспыхнула в ответ на угрозу, высасывая энергию из всего вокруг, чтобы отразить удар. Крики женщины зазвенели у меня в ушах, я снова на ней сосредоточилась, тяжело дыша, и черные щупальца замерцали слабее. Всего за мгновение до того, как Фейри отшатнулась от прутьев и рухнула, среди зыбкой черноты мелькнула капля яркой зелени. Я, пошатываясь, двинулась вперед, посмотреть, дышит ли женщина, почти забыв, что решетка сделана из железа. Что это было? рявкнул Лан, разворачиваясь к Руби. Хвала Лугу, Фейри дышала. И... ее кожа, удивленно произнес Рубизаль. Снова нормального цвета. И правда, серость ушла. И магия тоже в конце изменилась, ты видел? Сквозь чёрное проступила яркая зелень. Гигант согласно склонил голову. Судя по вспышке магии, женщина когда-то была благой. Я рассмотрела сено в ее камере. Оно сгнило. Отозвавшись на мою магию, росток плюща на стене буйно разросся и теперь покрывал большую часть здания. Магия этой женщины должна была проделать то же самое, но вместо этого она испортила сено. Почему ее магия потребовала неблагой платы? спросила я. Руби и Лан проследили за моим взглядом. Гигант задумчиво хмыкнул. Раньше ее магия была черной. Я посмотрела на гиганта. Чтобы не вызывала безумие, оно неблагое. Он слегка вскинул брови. «Похоже на то. Но Андерхилл одновременно благая и неблагая», — возразил Лан. Ее сила...» «Да», — ответил Руби. «Однако она себя запечатала. Или это сделал кто-то другой?» Я нахмурилась. «Но как вообще такое возможно, чтобы изменилась сама сущность Фейри?» «Всегда должно быть равновесие», — пробормотал гигант. «В остальном я знаю не больше тебя. Однако мы все таки выяснили кое-что новое». «Что Калик придется загнать себя до полусмерти, чтобы помочь каждому безумному Фейри вернуться с края бездны?» Голос Лана сочился сарказмом. «Возможно, но...» «Уже хоть что-то...» Я потёрла руки о бедра, ладони покалывала. На лице Ланы отразилось изумление. «Ты шутишь, сиротка? Сколько здесь безумных?» И ты что, магически сильнее всех их? Даже если так, насколько хватит подобного лекарства? Эта женщина с тем же успехом завтра снова посереет. Так нельзя. Я понизила голос. Лан, им нужна помощь. Посмотри на них. Мертвый ты им не поможешь. Остался непреклонен Фалан. Понимаю, Андерхилл заставила тебя усомниться, достойна ли ты. Но самоубийство не выход. Я отшатнулась, как от пощёчины. Лан решил, что я хватаюсь за шанс проявить себя. Погодите, а вдруг? Лан не торопил меня с ответом, и я воспользовалась паузой, внимательнее присмотрелась к Фэри вокруг. Их явно были сотни, не считая тех, кто в замке, и все, кого я видела, уже посерели. Я на мгновение закрыла глаза. Черт, Лан прав. Быть может, есть иной способ, произнес Руби и резко вскинула голову. Что? Гигант поколебался. Ты упоминала ощущение, что когда ты прикоснулась к внуку Луга, ваша магия, слившись каким-то образом, усилилась. Я вытаращилась на него. Так и есть. В смысле, так и было. Не знаю, сработает ли снова. Лан покачал головой. Моя магия неблагая. И какое это имеет значение? Взгляд голубых глаз Руби смягчился. Лан промолчал. Гигант продолжил. «Важно ли что, что Андерхилл избрала Каллик, и что твоя магия, похоже, раскрывает ее потенциал в полной мере». Я мельком переглянулась с Ланом. «Ты действительно думаешь, что происходит именно это?» «Ключевое слово — думаю», — отозвался Руби, уставившись в стойло, где наконец зашевелилась женщина. «Я полагаю, что ты позволяешь себе полностью использовать магию лишь в его присутствии» а точнее, при его прикосновении, что, конечно, только теория. Чувствовала я при этом совсем другое. Когда наша магия смешивалась, мне казалось, что ее смесь подталкивала меня к грани сумасшествия, причиняла боль, будто я обладаю таким количеством силы, что вот-вот взорвусь. «Ты, как понимаю, хочешь, чтобы мы эту теорию проверили?» сухо произнес Лан. На лице Руби промелькнуло раздражение. «Мои желания не имеют никакого значения. Ты смотришь на этих фейри, и что хочется сделать тебе?» «Ничего?» Мрачный взгляд Лана остановился на соседнем стойле, где мужчина расковыривал раны на щеках, впиваясь в плоть с густым чавкающим звуком. Мой желудок подскочил к горлу. За свои 24 года я, конечно, всякое дерьмо повидала, но происходящее тут выходило на новый уровень. «Мы должны попытаться». Воззвала я и шагнула к Лану, едва не взяв его за руки. «Если мы ничего не предпримем, пострадают все больше и больше Фейри. Мы должны найти выход». Лан бросил взгляд мне за спину, затем понизил голос. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. В своей теории не уверен даже гигант. Кто-то, возможно, пользуется нашей связью. Ты хочешь снова взять и открыться ему?» «Но что, если Рубизаль прав? Если мы ничего не попробуем, то навсегда застрянем вот так» не зная, погубят ли нас прикосновение друг к другу. Решение проблемы не будет безболезненным. К тому же с нами Руби. Лан вздохнул и заговорил уже громче. «Тебе хватит силы нас разделить, если понадобится?» «Хватит!» — в голосе гиганта звучала уверенность. Остановившись по центру между двумя рядами стоял. я повернулась лицом к вставшему рядом Фаолану. Его глаза были как никогда мрачны. Калик шепнул он. Собравшись с духом, я поскорее переплела наши пальцы, чтобы не успели сдать нервы. Мы оба напряглись. Но... Я шумно выдохнула. «Ничего. Как вчера». «Ничего?» переспросил Руби. «Попробуй открыть свою магию». Я еще никогда не думала о магии с такой точки зрения, как о двери, которая может быть закрыта. Но я хотела, чтобы наш план сработал. Мне нужно было хоть что-то сделать, поэтому я снова зачерпнула энергию из земли и выпустила Индиго в сторону Лана. Его магия глубокого рубинового цвета ласково окутала мою, хотя и не так, как раньше. Ее движение напомнило мне о том, как моя магия танцевала с магией цинт, пусть и, наверное, чуточку более интимно. Ладно, не чуточку. Я затаила дыхание, пораженное. Наша магия соприкасалась, а хаос так и не воцарился. Мы одновременно отозвали свои силы и молча уставились друг на друга. Все случилось взаправду. «Рубизаль!» — подбегая, крикнул Дикий, который привел нас сюда. «На площади массовая вспышка!» Гигант выругался. «Ждите здесь. Хочу попробовать еще кое-что». Я шагнула к нему. «Мы поможем!» Однако Руби уже ушел шагов на десять. «Изгои не могут позволить себе потерять и тебя». Калик из королевского дома. Гигант перемахнул через ворота, как будто позабыв о собственном возрасте, и скрылся из виду. Лан схватил меня за руку. Он прав. Земля перестала сотрясаться. Теперь-то ты вдруг на его стороне, прорычала я с досадой и, отстранившись, направилась в склад. Ты восприняла взрыв в лесу как знак, что ты расходный материал, но это не так. Я развернулась к лану. Смотрю, ты сегодня весь полон мудрости! Он улыбнулся уголком рта. Я всегда такой сиротка. Просто сегодня ты заметила. Заметила, что ты возражаешь на каждое слово Руби. Я всегда буду задавать вопросы там, где дело касается тебя, сказал Фаолан, чтобы тебя обезопасить. Я удивленно заморгала, услышав тепло в его голосе, и гнев мгновенно схлынул. Он был направлен не на того. Я обвела жестом Фейри по обе стороны от нас. Одни лежали на боку в прерывистом сне, другие с почти нормальной кожей, Наблюдали за нами из теней, прижав колени к груди. Тяжелое зрелище. Лан мрачно кивнул. Знаю, сиротка, но это происходило задолго до того, как ты оказалась тут замешана. Не ты все заварила. Может быть, ты и часть решения, но не часть проблемы. Я бы себя руками. А если я не смогу сделать то, что нужно? Наверное, я бы никогда не произнесла подобные слова вслух, если бы не увиденное. Кажется, мне тоже надо было разрушить парочку возведенных стен. Фалан Фа приблизился. Этот вопрос ни разу не приходил мне в голову. Неужели он тоже снес стену? Может, стоит продолжить в том же духе? Я вздернула подбородок, вглядываясь в лицо Лана. «Знаешь, то, что ты сказал ночью...» Я перевела дыхание. Мой ответ был бы точно таким же. «В мгновение ока». Фалан Фа оцепенел. «Да?» Он так удивился, что я едва не улыбнулась. Но веселье тут же угасло, ведь все наши слова и поступки не смогли ничего между нами изменить, как и то, что мы временно могли прикасаться друг к другу. «Как бы то ни было», — у него дернулся кадык, «как бы то ни было». Улыбнувшись, я взяла Лана за руку. На этот раз из легких выбило воздух. Грудь обожгло болью. Рухнув на колени, я лишь смутно осознала, что с Ланом случилось то же самое. Мы оказались сцеплены. Наши силы рвались навстречу друг другу, желая переплестись, слиться воедино. Индиго и глубокий рубиново-чёрный заполнили все перед глазами, сжимаясь вокруг нас мертвой хваткой. На этот раз удовольствия было мало, как и жажда друг друга. Сила хотела нас уничтожить, толкнуть за край физически возможного. «Калик, держись!» — донёсся голос Руби. Но на этот раз мне было не удержаться. Боль достигла невыносимых высот, и я закричала. Перед глазами заплясали черные пятна, раздался взрыв, и все погрузилось во тьму.